Глава 38 Лебланк прищурился, глядя в ночное небо. Всего минуту назад оттуда мягко падали снежинки, опускаясь на него и на его лошадь, пока они трусили по поместью. Но теперь снежинки стали падать с более резким, льдистым звуком, словно сообразуясь с его настроением. По крайней мере, Катафальма и этот его брат-уродец не могли уйти далеко, если только, конечно, не уехали из города на поезде, как сказала эта плутовка, племянница Вандербильта. Но если они где-то здесь, то, заснув на улице в такую погоду, они наверняка замёрзнут до смерти. Эта последняя возможность взбодрила его. По крайней мере, его работа будет не напрасной. Если уж он не сможет притащить в Новый Орлеан самого Катафальма, кто привезёт туда копию заключения коронера. У Лебланка не было причин не верить Джорджу Вандербильту, который ничего не выигрывал, вмешиваясь в эту историю. Но он всё равно ему не верил. Что-то в этом человеке, то ли мягкость в его глазах, то ли ещё что, делало его одним из тех, кто мог приютить беженца с какой-нибудь жалостливой историей и инвалидом в виде довеска. Имение Вандербильта было слишком большим, Чтобы вот так запросто объехать его целиком в поисках преступника Около сотни тысяч акров, может даже и больше Но мороз, а теперь еще и дождь со снегом Заметно сократили Лебланку зону поиска Если эти итальяшки еще в поместье Они должны будут спрятаться в каком-нибудь помещении Пока он только мельком обыскал чертов дом Который был не меньше иного замка До конюшни, размером с большой дом Катафальма, как и все преступники, которых ловил Лебланк, должен был постараться сбежать как можно дальше от преследования. Только потому, что племянница Вандербильд оказалась такой невинной и глуповатой, Лебланк всё же решил проверить станцию, где, по её словам, она видела итальянца по пути из города. Но и смотритель, и телеграфист, посмотрев на него как бараны на новые ворота, в один голос заявили, что в последнее время не видели тут макаронников. Телеграфист Фарнсуорт сказал немного больше, когда Лебланк сунул ему очередную купюру. Но это всё касалось только того, что в последние годы, с тех пор, как Вандербильд строит тот дом, тут развелось слишком много макаронников. И да, один из них, тот, что с хромым мальчишкой, болтался тут на станции в ту ночь, когда случилось убийство, которое до сих пор не раскрыто. Вот и хорошо, и надо, чтоб они все валили отсюда». Заявил телеграфист, делая долгую затяжку сигаретой и выпуская дым с другой стороны окна своего офиса. « Разрази гром, если нам тут нужны еще и итальяшки. Да вся страна пойдет к чертям. Только добрые гены зря подвергают опасности. Лебланк подмигнув, повторил с ухмылкой: Подвергают? Забавное слово для какого-то задрипанного служащего в захолустном городишке. Где он только мог такого понабраться. Вернувшись в поместье, где он обыскал оранжерею и свинарник, отчего его ботинки провоняли насквозь, Лебланк направил свою лошадь к самой лучшей цели на сегодня. Он вытащил из постели садовника по имени Бидл, чтобы спросить у него, какие ещё строения есть в поместье. И тот, увидев значок Пинкертона, ворча подчинился, после чего рухнул досыпать. «Хлев. В этом был прямой смысл». Там теплее, чем во всех прочих строениях. Он дальше от дома, чем конюшни и оранжереи. И итальяшки будут чувствовать себя там как дома. Примитивные, сами-то как скоты. И вот Лебланк, держа фонарь, осадил лошадь в нападавший с с лякоти и вглядывался в скотный двор с ближнего холма. Башенка с часами над главным входом была едва различима в тусклом свете луны, который отражался от покрытых снегом крыш и полей внизу. Он сплюнул в сторону. «Это сколько же надо денег, чтобы построить башню с часами для коров?» Конечно, именно богатые люди платили Лебланку за работу, позволяя ему процветать, занимаясь своей профессией. Но иногда они казались ему невыносимыми. Лебланк направил своего коня вокруг фермы, где сейчас после полуночи было совсем тихо. Держа в руке фонарь, он вытянул её вперёд и в сторону, разглядывая следы на снегу. Даже при том, что снег был ему непривычен, он понимал, что человек с ребёнком-инвалидом, прошедший весь путь от главного здания, непременно оставит за собой какие-то признаки, если уж не сами следы того, что он тут проходил. По сути, прикинул он, чувствуя, как холод начинает пробирать его до самых костей, которые заныли, человек и сильно хромающий ребёнок вообще, скорее всего, досюда бы не добрались». Но он всё же поищет. Быстренько. Прежде чем его ноги окончательно превратятся в ледышки. Спешившись у входа на ферму, Лебланк привязал лошадь к столбику прямо у башни и распахнул большую входную дверь. Стараясь не вдыхать запах сена, он ненавидел всевозможные фермы, а уж необходимость шарить в вонючем хлеву в рождественскую ночь выглядела особенной издёвкой. Он встал и прислушался. Всё тихо, кроме дыхания и топтания коров до да шороха мышей. Слух у Лебланка был, если на то пошло, даже острее, чем зрение. Здесь, в хлеву, никто не прятался. Не глядя на лошадь, которая, увидев его, подняла голову, словно надеялась, что это знак скорого отъезда, Лебланк снова обошёл вокруг хлева. Закрытые контейнеры с написанным на боках словом «Билтмар» стояли неподалёку в ряд. Чувствуя себя с каждой минутой всё более замёрзшим, злым и усталым, Лебланк проверил их все. Ничего, кроме пустых серебристых канистр. И никаких следов. В отдалении, в северо-западном углу фермы, отдельно стоял ящик с сеном. Он подошёл к нему, уже не чувствуя собственных ног. А им с кобылой ещё надо возвращаться в Эшвилл, чтобы поспать хоть несколько часов до рассвета. Но на всякий случай, потому что он был тщательным работником, он взял вилы, стоявшие прислонёнными к стене хлева. Первые он воткнул все сено такой силой, что их зубья вонзились в на всю глубину. Вторые он воткнул ещё глубже. Они вошли вглубь по самую рукоятку. Как он и думал, ни звука. Вообще ничего. Так что Катафальма и его братцу, где бы они сейчас ни находились, лучше самим сдохнуть от холода потому что уж завтра, когда Лебланк наконец найдёт их, а он, чёрт побери, непременно найдёт их, он уж заставит их пожалеть, что они обошлись ему не только в четыре года поисков, но и сейчас, под самый конец, а Лебланк знал, что он близок, в целую бессонную ночь и ещё немного в отмороженные кончики пальцев. Лебланк вернулся ко входу. Шевеля замёрзшими пальцами рук, он отвязал лошадь, вскочил на неё и направился в сторону подъездной тропы. В тусклом круге света, который отбрасывал его фонарь, он не видел гор, но знал, что они поблизости, и они действовали ему на нервы, окружая и громоздясь над ним, как все горы. Проезжая мимо башни с часами, он сделал гримасу. Башня с часами в чёртовом хлеву. Он решил, что как бы он ни ненавидел преступных ублюдков, поимки которых посвящал все свои дни, как бы терпеть не мог всех этих итальяшек, горы и фермы, всё же больше них всех, он ненавидел богатых людей».